ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ «Гарпи?» Это заставило Камилу вздрогнуть. Она вдруг поняла, что стоит в одной сорочке на берегу озера, растерянно посмотрела по сторонам, ища, чем прикрыться. «Времени нет», — предупредил ее Фрэнк. «Они вот-вот прилетят. Конь отвлечет их, но ненадолго». «Но ведь неподалеку от нас солдаты, те, кого ты назначил сопровождать меня». Камила приободрилась. Солдаты, часть боевого гарнизона крепости, наверняка они смогут отразить атаку чудовищ. Капитан Адерли опустил голову, избегая смотреть в глаза возлюбленной. Их уже нет. Это были их крики. Камила побледнела. Но ведь они же... Как такое возможно? Фрэнк не ответил. Полностью одетый он проверил пистолеты и мрачно уставился в темноту леса. Только теперь Камила поняла, что было неправильно. Лес молчал. Не было ни шорохов, ни писков, только оглушающая, наполняющая ужасом душу тишина, от которой хотелось броситься, куда глаза глядят. Амулет на груди не ярко засветился. Вспомнив о втором, Камила встала и потянулась к платью, валяющемуся на траве. Достав амулет, она протянула его Фрэнку. «Вот, возьми!» Он нахмурился, но возражать не стал. Дрожащими руками леди Клайф надела амулет на шею возлюбленному и прошептала активирующее заклинание. Оба амулета вспыхнули ярче, разгоняя тьму вокруг людей. Внезапно стали слышны звуки. Хлопанье крыльев, тяжелое звериное дыхание. «Летят!» Фрэнк бросил взгляд на Камилу. Она так и не оделась. Лишь накинула на плечи его плащ, длинный и тяжелый. Лицо женщины побледнело, руки подрагивали, но она не собиралась впадать в истерику. «Что я должна делать?» Голос звучал ровно. Фрэнк вздохнул, вспомнил, что ему про Камилу говорил Аудли и решился. «Если сможете, бейте магией. Я не знаю как». «Хорошо». Оборвала его леди Клайф. В ее руке возник сгусток магии. Капитан снова отвернулся к лесу. Как раз вовремя. Первые гарпии показались на поляне. Уродливые, серые, полулюди, полуптицы. Их глаза светились алым, а тела покрывали бурые пятна. Камила поняла, что это кровь. Она вздрогнула. Магический сгусток вспыхнул ярче. Фрэнк перехватил ее руку. «Тише!» — прошептал он. — Странно, что они нас не видят. Гарпии действительно опустились на поляну, растерянно оглядываясь. От уродства серых лиц Камилу передернуло. Она насчитала семерых. — Семеро — значит, это кладка. Фрэнк вновь угадал ее мысли. — По всей видимости, в последний прорыв одной из тварей удалось ускользнуть, но... Вернуться в свой мир она не смогла. Камила кивнула. Она не спускала взгляда с гарпий. Уродливые создания, переминаясь с ноги на ногу, все крутили головами, рассматривая озеро и водопад. Людей они не замечали. «Это амулеты», — вдруг поняла Камила. «Они делают нас невидимыми для гарпий». Мелькнула мысль выждать, пока твари не улетят. Наверное, эти же мысли пришли в голову и капитану. Он замер, так и держа пистолеты в руках. Одна из гарпий вдруг вытянула голову и засеменила в сторону от остальных. Проследив за ее взглядом, Камила заметила свой корсет, белеющий в траве, и поморщилась. Гарпии обладали звериным нюхом и легко могли выследить жертву по запаху. Она взглянула на Френка, стиснувшего зубы, чтобы сдержать ругательство. «Сейчас!» — беззвучно прошептал он, прицеливаясь. Грохот от выстрелов слился с шипением магии. Три гарпии упали, остальные, пронзительно крича, взмыли в воздух. Лишенные чувства страха, твари кружили над поляной, пытаясь рассмотреть врагов. Фрэнк быстро перезарядил пистолет и прицелился, но стрелять не стал. «Надо, чтобы они подлетели ближе!» Камила кивнула. Ее трясло не то от страха, не то от возбуждения. Запах крови будоражил. Леди Клайф вскинула руку с заклятием, но сразу же опустила. Фрэнк был прав. Гарпии кружили очень высоко. Глупо расходовать магию понапрасно. «Попробуем уйти?» — предложила Камилла. Капитан покачал головой. «Нет, сейчас они успокоятся и подлетят к трупам». Он взглянул на женщину. Не являясь боевым магом, она стойко держалась, но было видно, что долго это не продлится. Гарпии, тем временем, привлеченные запахом крови, действительно начали спускаться. О том, что сейчас предстанет взору леди Клайф, лучше было не думать. Даже у самого Фрэнка, при мысли о том, что он станет свидетелем пира Гарпий, желудок скрутило. Впрочем, в этом были и свои прелести. План сложился сразу. «Камила, ты сможешь накинуть на них магическую сеть?» спросил капитан. Женщина внимательно посмотрела на серых тварей, кружащих все ниже, кивнула и начала плести заклинания. Громкие, протяжные звуки заставили ее оторваться от занятия. Гарпии приземлились и теперь с радостным клекотом окружили трупы. Их глаза хищно блестели, арты были приоткрыты. По губам текла слюна. Понимая, что сейчас увидит, Камила побледнела еще больше. Руки задрожали, к горлу подкатила тошнота. Одна из гарпий кинулась к телу товарки. Послышался хруст костей. Из последних сил Камила кинула заклинание в гущу серых тел и упала в обморок. Когда она очнулась, то не сразу поняла, что лежит в лесу бережно завернутая в плащ. Все, произошедшее на поляне, сейчас казалось дурным сном. Над верхушками деревьев брежил рассвет. Фрэнк Адерли сидел рядом. Его глаза были прикрыты, но Камила знала, капитан не спал. Она попыталась шевельнуться. Фрэнк мгновенно открыл глаза и наклонился, с тревогой всматриваясь в ее лицо. «Миледи», Камила прикусила губу и отвернулась, чтобы скрыть слезы. Тебе плохо? В голосе капитана слышалась растерянность. Все. Все в порядке. Она попыталась встать. Голова закружилась, и Камила наверняка упала бы, не подхвати ее Фрэнк. Осторожно. Он прижал женщину к себе. Пользуясь своей слабостью, она уткнулась лбом ему в плечо, вдыхая запах его тела. Капитан вздохнул и еще сильнее прижал Камилу к себе. Это было последней каплей. Слезы ручьем хлынули из глаз. Они текли и текли без остановки, и Камила ничего не могла с этим поделать. Но она и не хотела, наслаждаясь тем, что капитан сжимает ее в объятиях, нежно поглаживает по волосам. «Тише!» — шептал он. «Тише! Все закончилось!» «Фрэнк!» — всхлипывала она. «Фрэнк!» «Я не хочу отпускать тебя!» — прошептал Фрэнк чуть позже, когда Камила выплакалась в волю. Они сидели на траве, тесно прижавшись друг к другу под армейским плащом капитана. «Так не отпускай!» — прошептала Камила. «И...» «Ты готова жить в продуваемой ветрами крепости на краю света?» Капитан Адерли с сомнением посмотрел на женщину, доверчиво прильнувшую к нему. «Чем это место хуже других?» «Здесь холодно». «Ты всегда можешь согреть меня?» Улыбка озарила лицо Камилы, а в глазах заплясали лукавые искорки. Не сдержавшись, Фрэнк поцеловал ее, но сразу же отстранился. «Но подумай, что скажут в свете!» Леди Клайф усмехнулась. «Если бы меня это волновало, я бы никогда не вышла бы замуж за мужеложца». «Что?» Фрэнк ошеломленно взглянул на возлюбленную. Даже заплаканная и растрепанная она казалась ему самой красивой и желанной женщиной в мире. «Лорд Клайф был увлечен моим дядей», — Камилла рассмеялась, наслаждаясь изумлением капитана. «Я как-то застала их вместе, но не стала никому рассказывать. А потом лорд Клайв и сделал мне предложение, чтобы не вызывать подозрений своими частыми визитами». «И ты согласилась?» «Фрэнк, у меня нет ни красоты, ни приданного, а Оуэн, он...» не ограничивал меня в расходах, нанял учителя магии и... не тревожил в спальне. Камила пожала плечами. Полагаю, множество мужей обращается со своими женами гораздо хуже. Мне кажется, я должен быть признателен твоему первому мужу. Пробормотал Фрэнк, не зная, радоваться ли ему или же злиться. Ведь если бы ты не смогла сплести сеть... Ты бы... «Все равно справился!» Она сказала это с таким убеждением, что капитан невольно рассмеялся. «Кстати, а что ты делал в лесу?» «Догонял тебя. Скакал до темноты, а потом решил освежиться». «В ледяной воде!» Ахнула леди Клайф. «Скажем так, я был слишком разгорячен мыслями о тебе». «Ничего не понимаю». Камила попыталась вскочить, но капитан легко удержал ее. «Я же тогда ночью я оскорбила тебя, а ты...» Фрэнк вздохнул. «Ты слышала об истинной паре?» «Конечно. Она есть у каждого мага. Это его проклятие и его награда». Ее глаза расширились. «Ты хочешь сказать, что мы...» Капитан Адерли улыбнулся, затем быстро поднялся, чтобы через мгновение опуститься на одно колено перед ошеломленной женщиной. Камила, видят боги, я хотел, чтобы мое предложение было сделано по-другому, но... Леди Клайф, вы окажете мне честь стать моей женой? Да, прошептала Камила. Она первая потянулась к его губам.